Глава тринадцатая. У меня побелели костяшки пальцев, сжимающих трубку, когда я сообщал Олту по телефону, что съезжаю из-за лестницы. Однако дело было не в моей культе и не в протезе, просто я не мог больше оставаться в его доме. Наймите кого-нибудь, пока уладится с протезом. Можно поговорить с Анжелой. Пусть помощник живет у нее, она же все равно собиралась сдать бедняги Бобу комнату если бы не это происшествие. Успокойтесь, Тоби, и оставайтесь на месте. Вспомните, во что Уильямс превратил квартиру и сколько всего вы вложили в нее, и вам никуда не захочется ехать. Кстати, как вы тогда организовали упаковку его вещей? Спросил я, пользуясь возможностью еще раз напомнить ему, что видел смерть и дышал ее запахом. Это было трудно. Все делал не я, а местная фирма. И я не удивлюсь, если они что-нибудь украли. Тут были по-настоящему хорошие вещи. А как они оказались на дороге? Разве во дворе было небезопаснее? Безопаснее и проще. Но миссис Моррисон заявила, что ей негде ставить машину. Еще есть вопросы? Иногда я сам себя спрашиваю, зачем мне такая морока с жильцами. Тот, кто сказал, что деньги не главное в жизни, был совершенно прав. Однако теперь важнее всего поудобнее устроить вас. Устроить? Да в этом городе у меня с первого дня все пошло кувырком. Я понимаю вас, но все-таки будьте справедливы. Проект — прекрасная работа, и Грехом очень доволен вами. Послушайте, Тоби, если там не в Моготу, приезжайте ко мне, у меня места много. Только скажите. Я сказал, что подумаю. Положил трубку и помассировал руку. Мне было очень плохо в пустой комнате. Я больше не был котом, который бродит сам по себе. Боб помог мне сбросить старую шкуру, а новая еще не задубела. Я много поработал в квартире, и она мне много дала. Так что теперь я мог уходить... Как бы беззащитен ни был, и уносить с собой гораздо больше, чем оставлял позади. Есть над чем подумать. И все-таки думать об этом слишком тяжело, потому что тогда мне необходимо вспомнить все причины бесконечной, глубинной душевной боли, начиная с того дня, когда Анжела привела Боба ко мне в больнице и кончая стуком земляных комьев о его гроб. Итак, Надо вернуться в прошлое. Короткое присутствие Боба в моей жизни не означало ни начала, ни конца этой боли. Она возникла гораздо раньше, и ее причина была мне известна. Я думал, и это тоже было болезненно. Однако боль не утихла, когда я понял, что ищу и понял, что должен все тайное вытащить на свет Божий. Неужели это будет лучше, чем мое одиночество? Когда-то я ответил бы «нет», а теперь подумал «может быть». Да, может быть, хотя бы это грозило мне гибелью. Мне нужно было с кем-нибудь поговорить или просто побыть рядом, но только не с Олтом. Пет была права. Он крутился вокруг со своей добротой и щедростью, пока расставлял ловчую сеть. И вот ты уже больше себе не принадлежишь, как муха в липкой паутине. Мне понравилась эта метафора, но она не полностью отражала суть дела. Я позвонил Маклегану. Прослушал с десяток гудков автоответчика и положил трубку. Ну что ж, я не готов к разговору по душам. Значит, я все еще боюсь. Я равнодушно посмотрел в окно на свой ягуар, который мне неизвестно, кто вернул, дня через два или через две ночи после убийства Боба. И он был гораздо чище, чем раньше. Я немедленно позвонил Барку. «Он мокрый?» Я подкрутил бинокль. «Кажется, есть несколько капель на крыше, наверное, из деревьев, а вообще-то сухой, как кость из крематория». «Интересно. Дождь перестал где-то после полуночи, так что если машина сухая, то она стояла в гараже. Если только вор не вымыл ее из благодарности». Он дважды серьезно рисковал, когда уехал на ней и когда приехал. Ему нравится ходить по лезвию ножа, судя по всему. А «Вам кто-нибудь приходит на ум с такой чертой характера?» «Нет, любителей безрассудного риска не так уж много. Подумайте, вы же специалист». «У меня только на вас и надежда», — сказал он с мальчишеской непосредственностью. Мне нравится, как вы работаете. У вас есть запасные ключи от машины? Одни в ящике стола, другие в бумажнике. Вы не заметили никаких следов взлома на двери или на машине? Нет?» Он одрученно вздохнул. «Так я и думал. Слишком уж он умен. Похоже, у него свой ключ к машине. Ну что ж, будем идти дальше». «Больше нам ничего не остаётся». «Что вы делали вчера вечером?» «Ничего особенного. Просто я ужасно устал то одно, то другое. Работал, слушал пластинки, спал. Заснул около десяти минут пятнадцать-одиннадцатого». «Хорошо. Не скучно живёте». «И вчера вы опять ничего не слышали и не видели, как два дня назад». И вообще все точно так же, как тогда. Сестра на дежурстве. Одни соседи смотрят телевизор, другие — за городом. Как потом выяснилось, он оказался прав. Ладно, будем искать дальше. Рад, что хотя бы машина есть. Мы еще поговорим. Вы везете тело в Арканзас? Ну что ж, желаю удачи. Когда я летел с родины Боба после похорон, то стал обдумывать все, что случилось со мной. Записал все происшествия, попытался по-всякому их систематизировать. От этой необычной смелости кровь словно быстрее бежала по жилам. Однако, вернувшись в квартиру, я испугался и смыл все записи в туалет. Я все еще боялся, и даже больше, чем раньше. Тем не менее, взял лист бумаги, карандаш и начал писать. На сей раз только вопросы. Первое. Каким образом Билл, Хайнрахам, узнал о моем протезе? О моих отношениях с Пэт? Второе. Был ли Б.Х. так близок к В.Д., как сам говорил? Третье. Прав ли Б.Х. что О.Э. никого не знает в Гарварде? Четвертое. Прав ли Б.Х. в том, что именно О.Э. добился для меня здесь работы? Ч... Пятое. Как это узнать? Шестое. Был ли ВД алкоголиком? Седьмое. Что ВД пишет в дневнике об ОЭ? Восьмое. Зависел ли ВД от ОЭ? Я остановился. И перечитал написанное. «Меня поразила сцепка взаимоотношений. Билл Винсент, Винсент Олд, Олд я. Выглянув в окно, я долго наблюдал за лениво парившей в небе птицей, потом она исчезла. Подкрутил линзы бинокля, никого. В конце концов я все-таки нашел ее на фоне тучи. Широкие крылья, короткий хвост, спина темно-коричневая, на груди серые перья, в хвосте красной искры. Конечно, с земли я не мог разглядеть ее окраску, просто знал ее. Краснохвостый ястреб. Вот кто это был. Я опять уткнулся в записи, но мысли мои были далеко. Откуда Олт узнал, что Боб собирался перебраться к Анжеле, когда я встану на ноги? Оба они предпочитали не разговаривать с Олтом, а если деваться было некуда, то уж точно не рассказывали ему, что нам было хорошо вместе и что мы стали как бы единой семьей, включив в нее Пэт и Маклегана. Одна мысль повела за собой другую. Почему полицейские не стали охранять вещи умершего до тех пор, пока их не забрали родственники? Я не спрашивал об этом, мол, ты не собирался. Надо позвонить в полицию и узнать. Старший инспектор Барка говорил по другому телефону, и пока я ждал, мне в голову пришла еще одна мысль вопрос «Знаю ли я человека, который, как сказал Барк, любит ходить по лезвию ножа?» Кстати, тоже яркая образная метафора, «который мог бы наслаждаться опасным озорством, например, убийством, затем похищением моего ягуара и возвращением его совершенно сухим в сырую погоду» который справлялся с погодой и временем не хуже ястреба и получал свою добычу с той же неприложенностью, которая восхищает в ястребе, но ужасает в человеке. Потому что человек не запрограммирован на автоматизм убийства себе подобных, если только он не безумец. Итак, безумец-параноик. От этого и пойдем. Я мысленно перебрал в памяти знакомых мне людей для того, чтобы поймать меня в сеть не требовалось ни оригинальности, ни ловкости. Однако мой безумец, который любит риск и умеет безжалостно убивать, не оставляет следов. Еще раз продумаем психологические мотивы поведения рискованных безумцев. Что важно для того, чтобы часто находиться между жизнью и смертью? Для одного типа безумцев это какая-нибудь малость, которая удерживает его или ее обычно на публике, вне досягаемости смерти. Например, он цепляется зубами за что-нибудь и устраивает для смерти, пытающейся ухватить его, танталовые муки. Для другого типа, который предпочитает жить в тени, Важно четко проложить смертельный след и в то же время не попасться в лапы без носа. Оба типа обхаживают смерть как назойливые любовники, самоутверждаясь, хотят, чтобы о них узнали, чтобы им аплодировали, но не посягали на них. Это и есть их жизненная цель, их награда. Но чтобы заполучить ее, Они со временем наглеют все больше и больше. «Алло, док!» — это вы? — спросил Барк. «Извините, что заставил вас ждать». «Джоа, почему, когда выселяли у Уильямса, не было полицейских?» «Что вы там такое придумали? Версию?» «Я вас первый спросил». Он хмыкнул. «Полицейского было много работы». А Эллен обещала сам дождаться миссис Уильямс. Она не приехала, ну и вот... Если вы думаете, что полицейский не получил своего, то ошибаетесь. Он наказан. Теперь давайте вы. Что ж, нечего пробовать, надо делать, как сказал мой научный руководитель в свое время. «Миссис Уильямс?» — проговорил я медленно утверждает, что не получала предупреждения от доктора Эллина о выселении ее мужа и не говорила с ним по крайней мере шесть месяцев. Я был в канцелярии и встречался с ней там. Она очень расстроилась, когда поняла, кто я. Ей есть от чего расстраиваться. Она во многом сама виновата. Ей надоело, наверное, доктору Эллину до чертиков. Вы не возражаете, если я к вам сейчас приеду? Приезжайте. У меня есть кое-какие наблюдения над ней. Вы в них не ошибаетесь? Нет. Злость, горе, сожаление — это у нее есть. А вот вины ее в случившемся нет, по-моему. Вы дадите показания под присягой? Нет. А вы? Я почти увидел его мальчишескую улыбку. Только если это не повлияет на мою пенсию, док. Пусть все вокруг мошенники, все равно это опасно. Лучше держать порох сухим. Но если она не врет, значит, врет он. Что-то такое, сказанное Олтом недавно, промелькнуло у меня в голове и исчезло. Это было похоже на полустертую пленку, но у меня, к счастью, хорошая память. Я прокрутил ее назад, закрыл глаза и стал внимательно слушать. И услышал то, что должен был услышать. Тут были по-настоящему хорошие вещи. Я скрестил пальцы. «Вы шутите?» «Нет, Джо». Я бы так не сказал. Извините, что побеспокоил вас. Спасибо. Поблагодарил я его и положил трубку. Однако я записал то, что было на пленке моей памяти. Господи, какая же это малость. Одно слово. Неужели он сказал так, чтобы навести меня на мысль? Нарочно. Я снова стал прокручивать все сначала, чтобы сообразить, куда все это меня заведет. Я звонил к нему домой, а он отвечал мне «Откуда?». Через полчаса я понял, что никуда не двигаюсь. Но уж нет, я должен продвинуться в чем-то... Приказав себе быть твердым, я набрал номер Маклегана. «Извините, Фрейм, только что пришел», — сказал он. Так оно и было. «Как дела?» «Хорошо. А что вы делаете, скажем, через час?» «Я тут кое-что придумал насчет поправок, о которых вы меня просили». «Я? Поправки?» «Помните, мы как-то заехали ко мне, сидели на кухне». Мне это показалось интересным. — Не помню. — А, да, как же я забыл. Взаимосвязь, правильно. А у вас еще есть тот чудесный бренди? С ним дело бы пошло быстрее. Сейчас буду, Фрейм. Я приготовил закуску, и едва он вошел, показал ему ее, приложив палец к губам. Он кивнул, хотя очень удивился. И мы поздоровались. Бренди на кухне, сказал я и пошел вперед. В записке было. Возможно, меня подслушивают. Что делать? Он нахмурился. Черт, какой вкусный бренди. Он перечитал записку, останавливаясь глазами на каждом слове и не забывая причмокивать на случай, если я прав. Нет, нет, спасибо, больше не надо. Я пришел работать. Ну что у вас? У меня и правда кое-что было. Например, возникли некоторые идеи о взаимосвязи демографии и этнического фактора, а также о некоторых психологических моментов этого аспекта. Не знаю, что получилось. Вот я и подумал, а не обкатать ли сначала на вас? Может быть, сделать? Новый опросник или не стоит? Внесем поправки в старый. М -м -м, пожалуй. Ага, прекрасно. Я тут кое-что подправлю. И вся слава ваша? А почему бы и нет? Должен же я как-то отблагодарить вас за бренди. Он уселся за кухонный стол, немного посучил ногами, чтобы устроиться поудобнее, и с интересом принялся за мои записи. «Да, кажется, это вполне подойдет. Ага. Не показывали Олту? А Грайеру? «Нет, я же еще сам не наигрался с этим. Есть какие-нибудь идеи?» «Да, вот здесь и здесь. Вы вообще-то залезли на мою территорию. Бенедикт Бенедиктом. Но и она не бездействовала, да?» «Дайте-ка мне карандаш. Займитесь чем-нибудь и не мешайте». Это тоже была инсценировка для подслушивателя. Он протянул руку, а другой кинул на стол карандаш. — Сделайте вид, что готовите ужин, — написал он. — Скажите, что вам чего-то не хватает. — Надеюсь, я вам не помешаю, если заодно приготовлю ужин, — сказал я, гремя сковородкой. — Как насчет пирога? Я еще пошумел немного, швырнул нож и поклонился Маклегану, беззвучно аплодировавшему мне. «Замечательно! Спасибо!» — отрешенно проговорил он. Я стал выдвигать ящик за ящиком и раздраженно задвигать их обратно. Потом взялся за холодильник. «Черт, у меня кончились яйца!» «Я бы не хотел вас разочаровывать, Джон, но что мне делать с пирогом?» «Придумайте что-нибудь! Вместо яиц?» — Вы что? — Нет, я сторонник строгого соблюдения рецептуры. Он положил ручку и сдвинул бумаги в кучу. — Ладно, времени уже много, а от вашего бренди я голоден как волк. Давайте попробуем убить двух зайцев. — Вы везете меня ужинать, а я довожу до ума ваши идеи. — Идет? — Идет. — Ну, вы и пьете, должен я вам сказать. Мы вышли из дому, не проявляя ненужной торопливости, беседуя о мире на земле и о визите Горбачева в Белый дом. Маклеган с удовольствием натянул ремень на живот и щелкнул им. — Куда едем? — Ваши диверсионно-конспиративные штучки здорово подогрели мой аппетит. — Причем Причем тут они, Джон? — Я вовсе не собирался представлять эту работу под своим именем, — сказал я, изображая удивление. — Тоби, — поторопился он, — замять неловкость. Простите меня, ради бога. Я совсем не это имел в виду. — Знаете, когда шотландцы голодные, с ними лучше не связываться. — Как насчет нового ресторана у плотины? — Говорят, там можно неплохо поесть. Он всю дорогу разглагольствовал о ресторанах, благо эта тема была мила его сердцу, сравнивая их внешний вид, еду, напитки, обслуживание и цены. Он говорил со знанием дела, и мне всегда нравилось его слушать, но я вздохнул с облегчением, когда мы вышли из машины. Заговорил всерьез он только тогда, когда мы изобрались в дальний угол и убедились, что до нас никому нет дела. Вы думаете, что машина тоже прослушивается? Может быть, вы все-таки объясните мне, в чем дело? Подозрительность плохо влияет на мое пищеварение. Я рассмеялся. Мак -Леган при любых обстоятельствах мог бы переварить железную печку. «Что вам известно об Олте?» — спросил я его. На мгновение мне показалось, что все вокруг замерло и даже земля перестала вращаться, повиснув в космосе, как погашенная лампа. Глава четырнадцатая Большие голубые глаза Маклегана превратились в узкие щелочки. Кустистая бровь поползла вверх. Не больше, чем другим. Несмотря на всю свою открытость, Он очень замкнутый человек, приятный, обаятельный, великолепный кулинар, замечательно принимает гостей, хорошо одевается, прекрасный декоратор, если это вас интересует. Умеет из всего извлечь деньги, и в сутках у него не 24 часа, а гораздо больше. Но самое главное, у него такая память — Какой нет ни у кого, и благодаря ей он кажется умным. Можно сказать, что он неплохо устроился в науке. Я помню, как он выудил вашу диссертацию. Маклеган замолчал, пожал плечами и без всякого удовольствия выпил воды. Вы хотели еще что-то сказать? Да нет, просто он весь такой. Замечательный! На черт меня подери, если я знаю, что он за птица. Может, за этим и нет ничего особенного. Вы его вычислили? Пусть он и будет вашей заботой. Откуда он? Понятия не имею. С раздражением ответил Джон. И думаю, никто не знает. Разве только в канцелярии. «Я знаком там с одной милашкой», — я рассмеялся. «Неужели существует такое место, куда не ступала ваша нога?» «Наверное, нет. Но здесь-то как раз все просто. Одна моя талантливая студентка, к сожалению, обременена девятимесячным младенцем по имени Патрик. Так что ей пришлось заделаться канцеляристкой». «А жаль». Ну, я и захожу иногда посмотреть, как она. Мне будет нетрудно узнать у нее, где и когда Олт родился. Подошел официант. Я был сыт, так что заказал только легкий ужин. Зато Макклеган взял меню и стал тщательно выбирать блюдо за блюдом. Однако, когда ему принесли еду, он посмотрел на нее без радости и даже не взял в руки вилку. — Что случилось? — спросил я. — Это вы мне скажите? У меня ваша подозрительность отбила аппетит. Что это еще за шутки с подслушиванием? Причем тут Олд? Я не уверен, что мне все это нравится. Вы думаете, мне нравится? Вы говорили Олду, что Боб собирается переехать к Анжеле, когда я встану на ноги? Нет. Точно нет. Это ваше семейное дело, так сказать. И она ему не говорила. И Боб не говорил. А Пэт? Или девушка Боба? Не думаю. Не думаю, этого мало. Ешьте. Я сейчас вернусь. Мне ничего другого не оставалось, поэтому я взялся за еду, но жевал механически и ничего не чувствовал. К тому времени, как вернулся Маклеган, тарелка моя опустела, но я словно и не ел вовсе. «Я позвонил им», — сообщил он. «Анджели, Пэт, Мэри». Энджи разыскала больницу. Они ничего не говорили Олту. Да у них возможности не было. Мэри его никогда не видела. И звонков к ней... Не было насчет Боба и Анжелы, но, может быть, мы высказывали какие-нибудь предположения у него на вечеринке. А когда Олд с вами говорил? Я позвонил ему сегодня утром сказать, что хочу съехать с его квартиры из-за лестницы, а он мне ответил, что так как Боб, он назвал его беднягой, и об убийстве он говорил как о происшествии. «Спокойнее, друг!» Я тяжело вздохнул. «Ладно, все». Он сказал, что если Боб собирался жить у Анжелы, то почему бы мне не найти другую няньку и не поселить ее там же? Понятно. Однако для обвинения в подслушивании маловато доказательств. Он задумчиво посмотрел на меня. «Что еще?» «Я не знал, говорить или нет». «Ну, нет, так не пойдет, дружище. Вы или мне не доверяете, или не знаете, с чего начать. Поэтому начинайте с самого начала». И «Идите до конца», — сказал Боб в тот последний в своей жизни вечер. Я зажмурился. «Вы, скорее всего, не поверите». «Прошло уже много времени». А я все говорил. Маклеган механически жевал все, что попадало ему в рот, то изумленно поднимая брови и морща лоб, то сдвигая брови к переносице и глядя попеременно то в тарелку, то в потолок. Когда я умолк, он покачал головой. «Вы сошли с ума». «Ясно?» И все это похоже на плохое кино. Да, вы совершенно правы, я вам не верю. И все-таки... Он встал и дважды обошел стол, заложив одну руку за спину, а другой, почесывая затылок, как он всегда делал, когда решал трудную теоретическую задачу. Потом он плюхнулся обратно в кресло, словно у него кончился завод. Помните, Олд говорил о Дони Холмсе? претенденте на место Винни. Знаете, я тогда никому ничего не сказал, а сам съездил в Монреаль и не узнал Холмса. Я был просто в шоке. Он уже три месяца как вернулся, но мне сразу стало ясно, что работа Винни ему не по зубам. Нельзя прожить много лет в лесу, а потом, как ни в чем не бывало, вновь заявиться в двадцатый век. Олт не мог этого не увидеть. Однако, если судить по словам Дона, очень похоже на то, что Олт играл с ним. Сначала как бы с восторгом предложил ему место, а потом, извините, мол, ничего не поделаешь, вы не совсем готовы, а мы не можем ждать, и так далее, и тому подобное. Отвратительное действие под маской заботы о человеке. И с нами он тоже играет, демонстрирует свою власть. На историческом факультете утвердят любого, кого бы он им не подсунул. Утвердят? Джесс утвердит? Конечно. Его любят и ему доверяют. А почему бы и нет? Он классно играет свою роль. Я всегда думал, что он отличный актер, но впервые произношу это вслух. Мне всегда казалось, ну, играет и пусть играет, если ему так нравится. А вы-то обе, черт вас дери, осложнили мою жизнь. Не открой вы рот первым, я бы тоже не стал вытаскивать на белый свет грязь. Ни за что не стал бы, повторил он. Ладно, однако, если уж все так повернулось, надо действовать. Никаких теорий и жутких историй, надо обдумать что-то конкретное. Из разряда «да» — «нет». Мы приехали сюда из-за подслушивающих устройств. С них и начнем. Слева от вас, вон там, видите? Парень, который вам нужен тот, что размахивает руками. Два человека разговаривали, неумеренно жестикулируя, и их трудно было не заметить на фоне остальных посетителей. Тяжелая оправа очков, толстые линзы, командирские усы, скрывавшие рот более пожилого мужчины, производили отталкивающее впечатление. Как завороженный, я следил за исчезновением еды в густой черной поросле вокруг рта. Другой, Более симпатичный, с большими темными глазами и тонкими подвижными чертами лица, вдруг бросил вилку и выскочил из-за стола. Он стал прыгать, раскачиваться всем телом, топать ногой, потом в ужасе спрятал лицо в ладонях. После этого опять уселся в кресло и, продолжая энергично трясти головой, все-таки принялся за еду. Зрители, по всей вероятности, как и МакЛеган, знали об их глухоте и дивились про себя, почему они не научились знаковой системы, вместо того, чтобы каждый раз устраивать целую пантомиму. — Этот гимнаст — Элис Харт, — сказал МакЛеган. — Ему тридцать лет. — Он маг-компьютерщик, настоящий кудесник. — Дайте ему... Задачка потруднее, и он почувствует себя как в раю. Неважно, что он не слышит. С компьютерами он управляется и без этого. Он оглох, когда ему было шесть лет, так что говорит он как все, а мы ему пишем. Все понятно. Ладно, идемте к ним и выпьем по чашечке кофе. Второй Норман Стронг. Лжец и ничего не понимает в социологии. Не обращайте на него внимания. Надеюсь, с вами будет все в порядке. Он помедлил. Послушайте, Тоби, в дальнейшем на меня не рассчитывайте. Я еще не готов. Мы с Солтом сто лет знакомы. Так что мне нужно время оглядеться и подумать. Он написал. «Элис, вы нужны этому парню. Он из Гарварда». И сразу же ушел, прихватив с собой Нормана. Мне показалось, что меня бросили, предали. И мне ничего не оставалось, как написать Элису, чего я хочу от него. «Чего? Но незачем». Он от души рассмеялся. Мне нравится общаться с людьми, над которыми у меня моральное превосходство. Это очень приятно. Но Нормана я слишком уж презираю, и скоро мне придется ему об этом сказать. Устаю от него ужасно, даже за несколько минут. Вот если бы мне платили пять центов каждый раз, когда он говорит «сказать тебе истинную правду» или «абсолютно честно», Ну так вот, подслушивающее устройство найти нетрудно. Все, что нужно для него, это аппаратик без проводов, который может записывать часов десять. Иногда пленки хватает на несколько дней, когда человек ведет спокойный образ жизни, видит мало людей, и мало звонит. Тогда пленку не приходится часто проверять. Сам микрофон обычно размером... В двадцати пяти центовик. Развинтите телефонную трубку и посмотрите сами, как он выглядит. Поместить его можно куда угодно, но чаще всего его суют в гостиную, где телевизор, потому что именно там люди проводят больше всего времени. Само устройство можно расположить в подвале, на чердаке, в общем, где больше нравится. Ну вот и все. «Доктор Фрейм, вам вряд ли нужна моя помощь, хотя это не значит, что я отказываюсь помочь. Интересная коллизия — это то, что мне всегда необходимо, почти так же, как Норман. Он мало чему учился, а теперь и вовсе не желает ничего знать. Глухота его губит, и слепота тоже, он ведь с ней совсем смирился. Однако у меня есть еще дела, и мне надо домой. Подвезете?» я написал никаких проблем а вы не посмотрите за одну мою машину это не очень трудно там жучок в приводном устройстве чаще всего бывает кажется дело серьезное профессиональные или личные проблемы я написал личные и все нужно сделать срочно он вскочил и глаза его засверкали так чего же мы ждем — Если на вашей машине поставлено хоть что-нибудь, чего не должно быть, я это найду. У него был двойной гараж, теплый, хорошо освещенный и наполовину заставленный ящиками и коробками. — Это все для моих компьютеров, — сказал он. Я поставил машину в другой половине, где не было ничего, кроме стола, придвинутого к стене. Вся задняя стена была увешана инструментами, в углу на крючке висели Грязный рабочий костюм и испачканная красная шапка. Элис поставил мне ящик, чтобы я сел, а сам с видом любовника, пришедшего на свидание, потянулся к моему ягуару и нежно прикоснулся к нему. Он сбросил пальто и пиджак, и они, как огромные летучие мыши, пронеслись в воздухе и опустились на пол в углу. Элис натянул комбинезон и, даже не застегнув его, нетерпеливо нырнул под машину, забыв надеть шапку. Прошло много времени, прежде чем он с сочувственным видом протянул мне в грязной руке небольшой металлический предмет. «Он мог бы как-нибудь сам отвалиться», — написал я. «Ну, если только сильно стукнуть машину». «Хотите, чтобы я поставил эту штуку обратно?» Я не хотел. И, поблагодарив Эллиса, отправился обратно в большой дом Олта, где уже не горело ни одно окно. Там я спустился в подвал и стал искать то, чего так же, как и МакЛеган, совершенно не желал найти. Мне было страшно и стыдно. В горле пересохло, хотелось пить, Болело все, что только могло болеть — культя, голова, подмышки. К тому же я был голоден. Ну что же делать? Заварил эту кашу, расхлебывай, и будь ею сыт по горло. И Маклегану придется расхлебывать, хочет он того или нет. Я открыл дверь в подвал и зажег свет, а потом стал осторожно спускаться по выщербленным ступеням, размышляя о том, где может быть спрятан магнитофон, и чутко прислушиваясь к своим костылям и своему дыханию. Ничего не добился и не разрешил, только время зря потерял. Тот, кто мной интересуется, теперь все равно должен будет все узнать, потому что Маклеган не умеет держать язык за зубами. Глава пятнадцатая Олт, наверное, нанимал целую армию, чтобы привести подвал в порядок и содержать его в чистоте. То немногое, что там еще оставалось, было аккуратно разложено по полкам и развешено по стенам. Кстати, свежее, побеленным. Все двери были сняты, словно кто-то хотел принародно заявить, что ему нечего скрывать от чужих глаз. И в самом деле нечего, насколько я мог судить в полумраке. Я не забыл прихватить из машины фонарик и с ним заглядывал под лестницей во все углы, особенно туда, где было потемнее. Ничего. Чистота и порядок. Даже ни одной паутины. Я остановился посредине, вспомнив, что у моей прабабушки был точно такой же подвал, только в нем было еще кое-что, чего здесь нет. Или мне показалось, что нет? Не может быть. В таком доме? Пришлось возобновить поиски, и батарейка в вскоре стала садиться. Тут-то я и нашел то, что искал. Деревянная дверь в метрах в двух от внешней стены и лестницы, выкрашенная в белый цвет, скрипнула и подалась. Прачечная. Ее стены были великолепно отделаны деревом, наподобие полов наверху. Когда-то хозяйки в чепчиках и передниках несли сюда грязное белье и складывали его в корзины. А в дождливые дни самые храбрые из ребятишек, такие как мой отец или мой дядя, с восторгом прыгали на простынях и полотенцах. Кошки тоже находили сюда дорогу. Над дверью, на гвозде висел магнитофон примерно размером с бостонскую телефонную книгу. Дотянуться до него я не мог. У меня всегда кружилась голова, особенно когда я был на костылях, если стоял близко к зданию и смотрел вверх на крышу. Теперь у меня тоже закружилась голова, и даже тошнота подступила к горлу, потому что мне пришлось удерживать равновесие на одном костыле а другим поддавать магнитофон, да еще и не уронить его. Правому Костылю никак не удавалось зацепить магнитофон, и я снова, подавив приступ дурноты, сделал очередную попытку, подстегиваемый страхом, что Олд может в любую минуту прийти сюда и застать меня за этим занятием. Жалко, что я не сообразил сначала позвонить ему и обеспечить себе безопасность. Я перестарался, вложив в толчок слишком много сил и, не удержав равновесия, упал, прижимая к груди магнитофон. Провод по змеиному скользнул по ноге. Он был такой длинный, что, наверное, дотянулся бы до чердака. Несколько минут я простоял, стараясь успокоиться. Потом сел и взглянул на довольно большую кассету справа. Я нажал на стоп, потом на перемотку, и лента с шипением закрутилась. А потом я услышал, как мы с МакЛеганом говорим о бренде, как хлопнула дверь и все, что было между этим. Ничего особенного или подозрительного. Тогда я перемотал всю ленту и стал слушать сначала. Зазвонил телефон, и Боб сказал... «Добрый вечер. Квартира доктора Фрейма». Потом он заговорил с жутким акцентом, а я прочитал ему нотацию. Именно этого ему и не хватало перед смертью. Я услышал, как Барк разбудил меня и сообщил о смерти Боба. Потом, как я звонил ему и сообщил о возвращении Ягуара, Я заказывал билет на самолет в Западную Виргинию, а потом в Арканзас, где хранили Боба. Говорил Олту, что хочу съехать с квартиры. Опять услышал, как льется бренди, скребет по бумаге карандаш, падает нож, гремит сковородка, звякают тарелки, и мы с Маклеганом отправляемся в новый ресторан возле плотины. У меня заняло много времени приладить магнитофон обратно. Правда, на сей раз я удачно вспомнила о стремянке, которую мельком видел в подвале, пока занимался поисками. Если бы я вспомнил о ней раньше, я бы не упал. Когда я добрался до квартиры, то чувствовал себя выжатым, как лимон, однако об отдыхе не могло быть и речи. Насвистывая веселенький мотивчик, я заварил чай. У меня не осталось никаких сомнений в том, что я должен жить здесь, но только теперь уж без всяких вечеринок, без пэт без Монреаля и без всего прочего. Олд не должен... Стоп. А почему ты решил, что Олт твой враг? И если да, то почему он все время предупредительно тычет тебя носом в опасность? Ведь это все равно что, не разобравшись, сразу кричать «Караул!» Надо еще подумать. Опершись на раковину, я с облегчением вспомнил, что никогда не видел и не хотел видеть в нем врага. Я только следовал за ним самим, чтобы там не говорили. Если же он время от времени лезет куда не следует, его обращение с Доном Холмсом в Монреале, если это правда, было малопривлекательным. Но он тоже человек. И тоже может ошибаться. По отношению же ко мне он всегда был добр и щедр. Может быть, Маклеган прав, что не захотел участвовать в игре. А я не прав. И не впервые не прав. Поднялся ветер. Дуб за окном гостиной застучал, зашелестел в него, словно просясь укрыться от холода в комнате. Это натолкнуло меня на одну мысль — На цыпочках я подошел к окну и жалобно замяукал. Потом также на цыпочках перебрался на кухню и сказал «Ладно, ладно, сейчас». Потом я опять подошел к окну, но уже не скрываясь, открыл его и замяукал громче. Опять прошел на кухню, сделал вид, что наливаю молоко в блюдце и ставлю его на пол, мяукнув последний раз. «Ну иди, малыш», — сказал я и подумал, «а теперь поглядим». В миру шумя я собрал зубную щетку, бритву, чистую рубашку и майку в пластиковый пакет, повесил его на плечо и вышел из дому, до поры до времени оставив все остальное, как есть. На будущее я отложил в памяти одно слово, всего одно слово — «тут». Олт наверняка отвечал на мой звонок к нему домой отсюда, от Моррисонов, которые чаще других не бывали дома. Он сказал, тут были по-настоящему хорошие вещи. Если бы он отвечал от себя или из машины, он бы сказал там. Мне ужасно захотелось увидеть Пэт. Я поехал к ней. Она отвезла меня в аэропорт за день до похорон Боба и встречала меня тоже одна. Да еще мы с ней несколько раз поговорили по телефону. Однако вдвоем мы не были ни разу за три недели, прошедшие после вечеринки. Меня даже затрясло, так захотелось оказаться рядом с ней. Правда, это не входило в мои планы, и я не знал, стоит ли мне так поступать, но отбросил все сомнения, слишком уж часто они меня стали посещать почти как Гамлета, и нажал посильнее на акселератор. Тем не менее, я решил не рисковать и не рассказывать ей даже части того, что рассказал Маклегну. О Болте же говорить только хорошее, в крайнем случае нейтральное. Я не знал, как у меня все это получится. Но зачем мне вообще говорить о нем в ее объятиях и в ее постели? Я свернул на одну из лучших и самых старых улиц города и притормозил у дома, столь же красивого, как дом Олта, только поменьше, в котором горело одно нижнее окно. Сердце мое радостно забилось, и тут же замерло. Мне стало трудно дышать. У боковой двери я увидел «Мерседес Олта». Глава шестнадцатая Утром позвонил ортопед и сказал, что может заняться моим протезом. Я поехал к нему, Но он осмотрел культю и заявил, что пока мне придется об этом забыть. Во-первых, вы жутко худеете, а во-вторых, продолжается воспалительный процесс. Хотите гангрену и еще одну операцию? Пожалуйста, изготовлю протез. А не хотите? Ешьте побольше и делайте зарядку, а там посмотрим. Он ничего не сказал о том, что депрессия — это... Тоже гангрена души. И если она не мучает мозги и не мешает понять, что происходит, то очень мешает сосредоточиваться, набирать силы, бороться, наконец. Моей же энергии едва хватало на профессиональные занятия. Приезжая домой совершенно разбитым, я только и мог что сидеть, уставясь в стену. Через два дня после того, как я видел машину Олта у дома Пэт, ко мне в кабинет заглянул Маклеган. «Ашвилл, Северная Каролина, 1 июня 1939 года. Родился Олт. Вы довольны?» «Ну, не уверен. Спасибо, Джон. Вы сегодня вечером заняты?» Он кивнул и исчез. «За ужином». Проигнорировав просьбу автоответчика позвонить Пэт, я выпил чаю с хлебом, а потом лег спать и все время просыпался от душивших меня кошмаров, в которых главными темами были предательство, смертельная, безумная ненависть и сама смерть. Утром оказалось, что я похудел еще на полкило и с моей культи стал спадать носок. Это меня испугало и привело в активное состояние. Я сказал себе, что нет ничего хуже жалости к себе и единственное лекарство от депрессии — попытаться узнать правду, пусть даже самую неприятную, если еще не поздно. Так что же я хочу узнать? Это тоже вопрос, и я достал бумагу. Сначала я писал, потом впервые за все время приготовил себе вкусный завтрак и забытым наслаждением жевал каждый кусок. Даже костыли вроде бы мучили меня меньше. Позже приготовил и съел полный обед, посмотрел по телевизору хороший фильм и неплохо проспал ночь. В субботнее утро было на Деву Солнечном, и я подумал, если повезет, то через две недели, когда должен состояться фестиваль, погода тоже не подведет. После смерти Боба меня совершенно не заботила, буду ли я тут во время фестиваля, и если буду, то с кем. Теперь все изменилось. И никакого фестивального настроения у меня не было и не ожидалось. Однако у меня возникло предчувствие, что в этот день должно случиться что-то очень важное. В том состоянии, в котором я пребывал, Хорошая погода была мне как нельзя кстати. Тем временем все шло своим чередом. Выпив сок, съев яичницу с ветчиной и запив ее кофе с печеньем, я отправился к телефону автомату позвонить Пэт, решив ни слова не говорить о машине Олта перед ее домом. — А я уж думала, не случилось ли чего, — сказала она, — ты так долго не звонил. — Извини, я был не в лучшей форме. И, чувствуя себя на редкость глупо, все же не смог удержаться. По крайней мере, со вторника. Мне было странно слышать собственный голос, звучавший из детской обиды. «Со вторника?» «С вечера, со вторника. Не надо притворяться. Мне ведь интересно». «Тоби, извини. Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Не понимаешь? Ладно». Во вторник вечером я был возле твоего дома и видел машину Олта. Подумал, что трое — это слишком много, и поехал домой. Она помолчала. Потом холодно произнесла «Наверное, это к лучшему» и повесила трубку. А я стоял в телефонной будке и ненавидел себя, ее, Олта и весь мир. Вернувшись, я собрал вещи и уехал в Кембридж. На сей раз я не передумал. Через несколько часов я уже был у своего научного руководителя на Бреттл-стрит, в старом особняке, выкрашенном в горчичный цвет и окруженном пыльными кустами. Мне не надо было сообщать заранее о своем приезде, по субботам он всегда бывал дома и всегда был рад меня видеть». Я приехал после ланча, когда он только что устроился в кабинете поработать. «Ты чем-то озабочен?» — спросил он. «Даю тебе десять минут, потом у меня пациент». Год назад он бросил курить и теперь жевал жвачку без сахара, гоняя ее языком из стороны в сторону и время от времени издавая хлюпающие звуки. Он был невысоким, толстым и лысым, и между передними, Верхними зубами у него была большая щель. Единственный человек, с которым я об этом говорил, решил, что я сумасшедший, и бросил меня, как горячую картофелину. Возможно, он был прав, выкладывай. Я коротко пересказал ему все, что говорил Маклегану, не забыв упомянуть о своих подозрениях. «Посмотрим, правильно ли я тебя понял». Нищий и невежественный горец, почти не знающий английского, бросил тебя умирать в горах, и он же, виноват бог знает, в скольких еще преступлениях. А потом он преобразился в наицивилизованнейшего человека, ученого, который пятнадцать лет преследовал тебя и теперь преследует с помощью антрополога. Правда? В этом ты не уверен. Он выплюнул жвачку в салфетку и бросил ее в корзину, но не попало, ему пришлось встать и поднять ее. — Ты с ума сошел? — резюмировал он, усаживаясь обратно. — Мне это тоже приходило в голову. — Из этого, кстати, можно было бы сотворить великолепный бестселлер. — Ладно, у меня нет времени. Я уже был возле двери, когда он сказал, — Тоби, мне казалось, что ты чему-то научился. «Это так или не так? Какое доказательство вы сочли бы достаточным?» Сняв очки, он долго, не мигая, смотрел на меня и уже хотел было что-то сказать, когда в дверь позвонили. «Потом». Я медленно поднялся по широкой винтовой лестнице в свою комнату, раздумывая о том, не будет ли этот мой визит к нему последним. Я всегда жил в общежитии, пока не закончил докторскую, но этот дом все равно был для меня своим после смерти мамы. Мне казалось, что больше я не перенесу потерь, и я решил, что отныне их не должно быть. Взяв телефонную книгу, я позвонил деканам исторического, социологического и психологического факультетов и задал им всего-навсего один вопрос — Знакомы ли они с Элином? Право не знаю, что бы я сказал каждому из них, если бы услышал в ответ «да». Прошел час, а я так ничего и не придумал. Уставший и в конец расстроенный, я спустился на кухню. А мой руководитель разбирал покупки. Переступив через сумки, я направился в Ольков, где стоял обеденный стол. Бетти вызвали к больной матери, кажется, тебе надо выпить. Он поставил передо мной бутылку отличного скотча, шотландского виски и вновь стал разбирать сумки. В такой мирной обыденности даже мне моя история показалась фантастической. Как же убедить его в том, что я прав? Неужели у меня совсем нет доказательств? Я смотрел, как мой руководитель, встав на цыпочки, пытается запихнуть сразу три коробки спагетти на верхнюю полку. И вдруг понял, что я дурак. «Потерпи минутку», — приказал я себе. «Ну, конечно же. Подслушивающее устройство — это первое доказательство». «Я говорил вам о магнитофоне?» — спросил я. Мой руководитель пнул ногой пустую коробку и, принявшись за другую, разорвал ее. Посыпались апельсины, один покатился по полу. Он подобрал его и опять уронил. — Черт, что еще за магнитофон? — В прачечной. — В прачечной? Он поднял апельсин. — Ну да. Где же ему еще быть? И кто там солирует? Некий одноногий ученый. Все, что происходило за последние две недели, записано, и пленки еще навалом. Он испытующе поглядел на меня. И что же ты сделал? Выдворил его обратно. Ты думаешь, это Эллен? А кто же? Это его дом. Он может приходить, когда ему вздумается. Если только не МакЛеган. Его страсть к информации просто сказочна. «Все еще думаете, что я сумасшедший?» И тут опять раздался звонок, на сей раз телефонный. Взяв трубку, он разволновался и сказал, что немедленно едет. Бетти звонила. Ее матери стало хуже. Надо ехать, а ты оставайся, если хочешь. Только я не знаю, когда вернусь. Мне совсем не хотелось оставаться в этом пустом доме, но и домой тоже не хотелось. Я влился в толпу, шедшую на площадь, потом перешел улицу и направился в Ворстхаус, где можно было поесть картофельных оладьев. Я радовался тому, что опять в Гарварде, и ничуть не возражал постоять в очереди. Я даже подумал, что потом, пожалуй, загляну в кино. Неважно, что идет. Хорошо даже просто посидеть там. Все шумы доносились до меня, как сквозь вату. Я был доволен жизнью. Оладьи показались мне на редкость вкусными. И я наелся ими до отвала. Неожиданно мне послышалось, что кто-то зовет меня тонким высоким голосом. Я недовольная. Поднял голову, передо мной стоял Клок Черепок, и я расстроился от того, что он нарушил мое мирное уединение. Кен Клойк Дейл, социолог, добрый, щедрый, неглупый парень, совершенно непробивной, неэнергичной и неспособный подняться выше ассистента. Ему известно наверняка, что в Гарварде ему ничего не светит, хотя именно продвижение он больше всего хотел. Однако у него хватает ума не мучить себя понапрасну. Мы довольно долго учились вместе, и я консультировал его пару раз, когда писал докторскую. Не виделись мы с мая, с того самого дня, как он сообщил мне, что деньги, отвоеванные Олтом для проекта, предназначены для меня». Я сидел за столом один, и он был моим другом. Так что, позволив мне заказать ему кофе, он печально вздохнул и бросил взгляд на прислоненные к стене костыли. Тоби, мне рассказали о том, что тут было. Ужасно, правда, как изменились студенты. Они стали такие жестокие. Никогда не знаешь, бросится на тебя кто-нибудь во время занятий или нет. — Учителей надо страховать. — Парень, который тебя... Господи! Он не в себе, да? — Да, он все еще не оклемался. — Черепок, а как ты узнал? — В новостях об этом не сообщалось. — А толта Эллина. — Я случайно встретил его пару недель. Нет, три недели назад, около кино. В июне он участвовал в дискуссии о работающих матерях и о будущем их детей, и о нас, бедолагах, делающих работу за таких, как он. Он улыбнулся. Мне захотелось посмотреть, что за человек будет тобой руководить. Ну и после дискуссии я ему сказал, что мы с тобой знакомы, задал несколько вопросов, мы вместе выпили по чашке кофе. Он меня запомнил. «Три недели назад? В субботу? Черепок, ты уверен?» «Да, тогда еще шел французский фильм, который я давно хотел посмотреть. На дневном сеансе. Раньше мне никак не удавалось его поймать. Олд сказал, что тоже приехал его посмотреть. А что?» «Действительно, что?» «Ничего, — равнодушно проговорил я, — но у меня сильно забилось сердце» и оладьи комом легли в желудке. Симпатичный этот Эллен, правда, Тоби? И очень умный, сообразительный. Наверное, с ним приятно работать. Но мне кажется, он отхватит себе львиную долю твоих заслуг. Не позволяй ему этого, если сможешь. Будь осторожен. Спасибо. Надеюсь, ты ему этого не сказал? Господи, конечно же, нет. Зачем сыпать соль на его раны? Он любит Кембридж. Приезжает сюда, когда выдается свободная минута, хотя никого тут не знает, кроме тебя и меня. Он мне говорил, что был здесь лет восемь назад. Знаешь, он никогда не попадал в список претендентов, и до сих пор ему не по себе от этого. Я удивился, когда он это сказал, ведь я тоже. Это было по дороге в кино. Представляешь? Я даже растерялся. Нет, он не жаловался, ничего такого. Он очень щедрый человек, я больше таких не встречал. И все же с его способностями, кине попасть в претенденты, сердце у меня забилось еще быстрее. Ты знаешь почему? Нет. Он как никто подходит на это место. В понедельник я спросил об этом у Стейнера. Тогда он еще не был деканом, но в приемной комиссии был, и он сказал, что рекомендации у Эллина были просто фантастические. Ни одного черного шара в Чепелхилле, Дартмуте и Индиане. Однако у всех возникло чувство, что с ним что-то не так. Дай-ка вспомнить. Он сказал какое-то слово «ну да», будто «олт слишком скользкий». По правде сказать, я не совсем понимаю, что он имел в виду. Еще он сказал, что Эллен был слишком хорош, если такое вообще возможно. Я удивился, как это можно быть слишком хорошим. Ладно, удачи тебе, Тоби. И не угощай никого. Следующий парень, который наймет тебя, не будет таким щедрым, как Эллен. В воскресенье вечером я вернулся домой поправившись на килограмм восемьсот и избавившись от воспаления. Да и выглядел я гораздо лучше, несмотря на засевшие в голове мысли. Я еще раз попытался сформулировать их на бумаге. Первое. Были ли у О.Э. действительно важные встречи в Кембридже, или он просто ездил смотреть кино? Второе. Зачем О.Э. надо было создавать впечатление, что он завсегдатай клуба, где обедают только свои? Третье. Что произошло на самом деле, когда я чуть не попал под машину? Это он толкнул меня? Что он сказал, когда помог мне подняться? Похоже, было... Похоже было. Четвертое, если не считать того, что встреча с КК К. случайность, не был ли рассказ о э обо мне тоже хождением по лезвию ножа? Неожиданно я почувствовал себя почти так, как на кухне у моего здравомыслящего руководителя, дураком. Люди, гораздо более достойные, чем я, тоже посчитали меня дураком. Рене, Жан, Маклеган, мой руководитель, да и Черепок тоже счел бы, если бы я рассказал ему то, что рассказал им. Это было не фантастично, это было ужасно глупо, непростительно глупо. Ну что еще я должен был думать о себе? Дурак он, дурак и есть. Да, конечно, все это так. Но ведь магнитофон не фантастика, не плод твоего воображения, вспомни. И вполне возможно, что этот Олд толкнул тебя под машину, еще и протез сломал. И он сказал что-то такое, что показалось тебе отдаленно знакомым. «Разве не так?» «Это мог быть и кто-нибудь другой», — тут же возразил я себе. коллега, любимая добыча бродяг, снайперов, ублюдков, которые стреляют с бедра. Олд не из их числа». Больше я не хотел обо всем этом думать. Полежав в ванне и с удовольствием, осмотрев культю, я плотно поел и отправился спать. Мне нужно было хорошо соображать с утра, потому что участники проекта собирались в 9.30. Несмотря на костыли, я был в отличной форме, когда приехал к Колту. Более того, я с нетерпением ждал его кофе и кекса. Короче говоря, я чувствовал себя лучше некуда. Мэг, как всегда, ласково улыбнулась мне. Рядом с ней сидел невероятно худой человек средних лет, мужчина с голубоватым оттенком кожи, до того, похожий на Винсента, что я похолодел. Мари Коста, историк», — представила его добрая Мэг. «Тоби, вы прекрасно выглядите». Мария перегнулся через стол и протянул мне на удивление теплую и сильную руку. Что-то весело восклицая на ходу, вошел Олд с подносом. Через пару секунд появился Маклеган, неся научные записи и свернутый пиджак. Он тряхнул им перед нами, чтобы мы посмотрели на него, и повесил на спинку стула. — Кто-то забыл у меня в кабинете на прошлой неделе. Это не ваш? — Слишком дорогой, чтобы так им бросаться. Он холодно кивнул мне, сел и потянулся за кексом, после чего уткнулся в свои записи. Если из близкого расстояния смотреть на футболистов или балетных танцоров, то услышишь их стоны и тяжкие вздохи, увидишь потные тела и дрожащие руки. Но когда тебя неожиданно бьет в солнечное сплетение высокоученый мыслитель, да еще и первоклассный аналитик, он и глазом не моргнет. Я тоже и глазом не моргнул, я окаменел и даже не дышал. Пиджак был коричневый, из дорогой кожи и хорошо сшитый. Я знал, сколько он стоит, потому что сам его покупал. Для Боба. Глава семнадцатая «Джон, это я его оставил», — сказал Олд. «Разве он не ваш?» Аромат кофе заполнил комнату. Мэг предложила мне чашку. С трудом, выдавив из себя улыбку, я отказался и уткнулся в бумаге. Сильные мускулистые руки, приготовившие кофе, лишили жизни Боба. Сняли с него пиджак, да еще и распяли его тут при мне на всеобщее обозрение — Будьте здесь, Барк, я бы дал сейчас же письменное показание. Я не мог пить кофе, сваренный Олтом. Тошнота подкатила к горлу. Сжав зубы, я делал на бумаге ничего не значащей пометки и мечтал только об одном — поскорее уйти. Однако надо было сидеть и смотреть на пиджак Боба, иначе Олт засчитал бы себе победу. Я делал вид, что не замечаю взглядов Маклегана, потому что любое мое откровение тотчас бы толкнуло его в лагерь Олта. Еще один неплохо продуманный сценарий. Может быть, да, а может и нет. Маклеган знал, что пиджак принадлежал Бобу. На длинном столе возле окна лежал опросник, над которым мы с Олтом работали в Кембридже. Я уже получил свою часть. Тихонько насвистывая, он принялся подбирать части для других, пока все, кроме меня, пили кофе и ели кекс. Мэг стала подпевать ему, как это обычно бывает в супермаркетах, когда люди сосредоточенно выбирают покупки. «Олт, что это за песня?» — спросила она. Я уже где-то слышала ее. А, вспомнила. Что? Повернулся к ней Олтый и после секундной паузы вновь пошел вдоль стола, подбирая бумаги. Да, это французская баллада, любовная песня, очень жизнерадостная. Еще Елизаветинского времени. Помню, по крайней мере, начало. Над высокими горами, понад синими морями, где Нептун царит. Она помедлила, и Уолт продолжил чистым баритоном. За лесами и за долом, чайкой над песчаным молом, Мэг поддержала его, нас любовь манит. Она весело рассмеялась. Неудивительно, что она в таком быстром темпе, ведь в ней поется о победительной любви. Похожей на ненависть, верно, Тоби? «Иначе и быть не может», — сказал я равнодушно, глядя, как он уверенной рукой подбирает бумаги. «И в жизни, и в природе всё имеет свою противоположность — мокрое, сухое, холодное, тёплое. Вверх, низ, ночь, день и так далее. Так гораздо интереснее. Жить я имею в виду», — подчеркнул я. «Правда. Держит в напряжении, так сказать?» «Да, наверное, вы правы». У Мэг поубавилась радости. В любом случае красивая песня. «Олт, откуда вы ее знаете?» «Студентом я работал в Апалачах». «Неужели?» «А я нашла ее в рассказах о штате Нью-Йорк начала девятнадцатого века». Если она из Елизаветинской эпохи, то должна быть известна по всему восточному побережью до Южной Каролины, где тогда начиналось французское влияние. Ох, сколько же еще не открытых сокровищ! Это же позор, что многие записали в ненужный хлам старинные песни. Вы правы. К тому же все неправильно произносят ее название. — Ерунда, конечно, но тамошние жители очень обижаются. Пока он говорил, я сидел, опустив голову и лихорадочно водил ручкой по бумаге. Не думаю, чтобы Мэг обратила внимание на его последнюю фразу, потому что она вся уже ушла в свои ноты. Маклеган ел печенье и читал газету. Мари Коста, явно страдавший отсутствием аппетита, глядел на свои колени. Наконец Олтер разобрал все экземпляры опросника и, вручив их присутствующим, уселся в кресло, на секунду помешав солнцу сверкать на дорогой коже пиджака Боба. Мы обсудили пункт за пунктом весь опросник и механизм его распространения. Господи! вдруг вскрикнула Мэг, прервав наши скучные рассуждения. В дверях стоял студент с расцарапанной щекой и раной на груди, видневшийся в расстегнутом вороте спортивной рубашки. Со стоном он упал на колени, потом повалился на бок. Маклеган бросился к нему. Олджа сидел, как ни в чем не бывало, только губы его слегка дрогнули. «В улыбке?» Парень открыл глаза, подмигнул Маклегану, встал и рассмеялся. — Неплохо, а? — Прошу прощения, доктор Эллен, но эксплуатационники очень тянут с тем, что вы нам обещали. Если мы не будем крутиться, как белки в колесе, то не успеем к фестивалю, и вся наша работа пойдет коту под хвост. Дайте им под... Дайте им разгон. Я не смог. Но вы сейчас, я вижу, заняты, так что загляну попозже. Извините, спасибо, и не обращайте на меня внимания. Он схватил печенье, положил лист бумаги на стол и выбежал вон, с торчащим изо рта куском. Олт недовольно покачал головой. Многообещающий социолог. Хочет решить все человеческие проблемы сразу, до смерти пугая людей. Рыскал тут в окрестностях и нашел пустые лаборатории в подвалах старого химического корпуса. Теперь думает устроить там комнаты ужасов. В моем городе баптистская церковь всегда устраивала нечто подобное в канун Хэллоуина, Дня Всех Святых. Так называемая Ночь Дьявола. — Это происходило в воскресной школе, — сказал Маклеган. О, Господи, сколько же испуганных девчонок я там успокоил. Каждый год тратил целое состояние на билеты, чтобы они не трусили. Все рассмеялись, даже Мэг. И мы вернулись к работе. Я уже подумал было, что эти люди не способны на зло и подлость. Но тут мой взгляд снова упал на пиджак Боба. Грайер приехал уже днем и, вздыхая, погрузился в кресло. Мэг немедленно сунула ему печенье, и он его послушно съел. Олд предложил ему позавтракать, но Грайер ответил, что заскочил забрать меня. Я был ему от души благодарен, и мы отправились в клуб поесть. «Как на Гатубе». Раньше его никогда не интересовали подобные вопросы. «Хорошо». «Жаль, что к фестивалю у вас не будет протеза», — продолжал он. «Но держу пари, вы сейчас, несмотря ни на что, в лучшей форме, чем когда только приехали сюда. Самое замечательное, что я сделал в своей жизни, — это привез вас сюда. Расскажите мне о вашей новой идее». «О новой идее? Ну, конечно, над которой вы работаете вместе с Маклеганом». «Мне Олд сказал». Целое утро меня так оглоушивали, что сейчас я даже не испытал шока. «Вы уверены, что слышали об этом не от Маклегана?» — спросил я. «Нет, вчера отолто. А что?» «Да ничего, просто удивился». Услышав оклик, мы обернулись. Издали размахивая руками, к нам почти бежал какой-то человек — — Ага! — радостно воскликнул Граер. — Горос Ноулс! Вы еще не знакомы с нашим ректором? — Нет, но я получил приглашение к нему на день благодарения, как новый сотрудник. — Вам понравится у него. Это гораздо лучше, чем его официальные рождественские приемы. Ректор был уже всего в нескольких метрах от нас. — Здравствуйте, Горос! — веселее, чем обычно, — окликнул его Граер. — Куда путь держите? — Хочу вам представить... «Мое последнее приобретение». Горос Ноулс выглядел еще более тощим, чем Мари Коста, и напоминал хорошо одетый скелет, бегущий в свою могилу. «Что ж», — подумал я, — «если Маклеган прав, и у Олта действительно есть поддержка, то он быстрее станет ректором, чем деканом». «Впрочем, при ближайшем рассмотрении я изменил свое мнение». Ректор был похож на учителя дзен-буддизма, который уже прожил несколько сот лет и собирается прожить еще столько же. «Поэтому-то я и бежал за вами», — сказал он, не давая себе передышки, ибо совсем не запыхался. «Я узнал вас по костылям, доктор Фрейм. Вы уж меня простите за откровенность. Должен сказать, я совершенно очарован всем, что слышал о вас. К тому же вы... Человек выносливый, а я это очень ценю в людях. Благодарю вас, сэр, но я работаю не один. И я тоже скромно сказал он, окончательно пленив меня этим. У нас здесь подобрались замечательные люди, замечательные своим отношением к долгу. А как по-джентльменски они принимают удары судьбы? Нет, действительно замечательные люди, настоящие лидеры, энтузиасты. Наверное, он немало потрудился над тем, чтобы научиться очаровывать людей. Наверное, его манеры немного устарели и больше годились для благородного собрания, но он говорил то, что думал. Сославшись на занятость, он отклонил приглашение Грайера позавтракать с нами, пожал нам руки и побежал к дому, из которого мы только что вышли. «Это он о Винсенте», — сказал Грайер о том, как тот стойко держался все годы после смерти жены. Я о Болте, конечно», — он понизил голос, хотя нас никто не мог слышать. «Олт еще не знает, что Джесс снова начнет работать на следующей неделе. Врач ему разрешил, и Егорос хочет сам сообщить об этом Олту. Он очень его ценит, и я тоже, хотя бы за то, что это он надоумил нас пригласить вас сюда». Когда мы еще тогда начинали проект, один из сотрудников ушел, и Олд предложил нам одним выстрелом убить двух зайцев. «Разве он вам об этом не говорил?» «Нет», — ответил я, — «не говорил». Итак, с помощью Граера Олд как бы доводил до моего сведения, что наметил цель, а так как у него бесконечное терпение, острый глаз и твердая рука то эту цель он поразит. Правда, сейчас у него вырвали кусок, который за время болезни Джесса он привык считать своим. Меня объял ледяной ужас. Господи, вырвалось у меня. Что же будет? О, не беспокойтесь за Олта. Хотя это делает вам честь. Он человек изобретательный. Глава 18. В тот же день мой доктор, насупившись от удивления, разрешил мне заказать протез, что и было сделано в субботу. Прогресс налицо. Еще шесть недель, и я буду ходить. Стану опять почти полноценным человеком. Заказав протез, я поехал к своему руководителю, чтобы сообщить ему приятную новость, получить его поздравление и позвонить по его телефону. Сам он куда-то спешил. Бетти накормила меня в просторной кухне. Мы поговорили о ее матери, о старости, о смерти, и она расплакалась. Я поцеловал ее в щеку и пошел в кабинет звонить Питу Флори в Виргинию. Прошу прощения, что не смог позвонить раньше, Пит, но... Да-да, я знаю. Плохо с ногой? Ваш коллега сообщил мне. Это очень мило с его стороны. Что? Кто вам звонил? Зачем, впрочем, мне его ответ? Я его знал. Опять Олд. Эллен. Олд Эллен. На юге это известное имя. Сказал, что читает все мои статьи. Приятно, черт побери. Кстати, он участвовал в дискуссии об уступе Играсси Ридж. Наверное, вы об этом знаете? Ладно, что там у вас? «Пит, вы думаете, что я спятил?» «Да? Вы в этом уверены?» «Нет, но все...» «Все ничего не понимают, потому что у них другая жизнь, отличная от моей». «Слушаю вас, выкладывайте». Я рассказал ему все, но имен не назвал. «Все может быть», — спокойно ответил он, — Но я почти видел, как у него раздулись ноздри. Бывало и хуже. Ну и что же дальше? — Я хочу поговорить с отцом парня, которого Рене и Жан нашли мертвым. — Зачем? — Думаете, тут поработал ваш загадочный преследователь? — напролом спросил он. — А почему бы и нет? — Послушайте, Пит. Что вы о нем знаете? — Об отце. — Какой он? — Рэндалл Шелтон? Деловой человек, хваткий, цепкий, сообразительный. Его предками были английские дворяне, приехавшие в шестнадцатом веке. С тех пор семья владеет горами, здешними жителями, штатом и федеральным правительством. Он много унаследовал, кое-что сам прибавил, а еще больше взял за женой. Однако по отношению к ополачам он никогда не был особенно щедр. Как Морган он думает, что никому ничего не должен. Короче говоря, это жестокий сукин сын. Всю жизнь бегает здесь, как петух от местной курицы к местной курице, и верно считает это своего рода щедрым даром горам. «Красивые, что надо». Ему уже за шестьдесят, но он выглядит лет на десять-пятнадцать моложе. Говорят, смерть сына на него никак не повлияла. Трудно поверить, ведь у него был всего один сын. А ему что, еще не раз пытались навязать отцовство? О, тут чего только не говорят, сами знаете, поселки, деревни. Он, впрочем, легко справляется с этим. Собственность компании и его личная обворовываются нещадно уже много лет, но считается, что это в отместку за грабеж земли, а не из-за той или иной женщины. Кажется, его ничто уже не может остановить, он только и делает, что строит, покупает и расширяет компанию. Поместите его в роман середины девятнадцатого века, когда мужчины кричали и неистовствовали, а женщины были порочны и послушны, И он будет там на своем месте. Пит тяжело вздохнул. Некоторые мужчины, словно родились не в свое время. Вы согласны? Он и не ждал от меня ответа. Ему очень нравились его фантазии, и дай он себе волю, он преобразился бы до неузнаваемости и для себя и для окружающих. Я ждал. Ну так что, очнулся он и вновь пошел на пролом. Хотите встретиться с этим историческим персонажем? Да. Хотите, чтобы он отступил? Не стоит он того, парень. Я только хочу знать, не украли ли у него что-нибудь? А почему вы уверены, что он вам скажет? Стоит попробовать. Не знаете, где я могу с ним встретиться? Спросите у этих ненормальных французов, о которых я читал. Они-то наверняка записали, какой у него размер бандажа, а заодно его адрес и все остальное. «Пит, мне бы не хотелось втравлять их в это дело, а?» «Ну тогда ладно, подождите минуту». Я слышал, как он, насвистывая сквозь зубы, открывал ящики дверцы и с шумом закрывал их. «Вот», — сказал он наконец, лучшее всего вам позвонить в Ашвиллскую контору компании». Он живет там поблизости. Я записал номер и обещал держать его в курсе дела. Теперь мне надо было решить, что делать. Написать, позвонить или явиться самому. И будет ли этот современный пират разговаривать со мной, если я приеду? Решив дать себе передышку, я отправился на кухню, но там было пусто. Бетти то ли плакала, то ли спала у себя наверху или ушла куда-нибудь, а мой руководитель и вовсе неизвестно, насколько исчез. Мне стало неуютно одному в пустом доме, к тому же я почувствовал себя совершенно измочаленным, чтобы еще и обсуждать с моим руководителем собственное состояние. Поэтому я черкнул мелом несколько слов на доске, повешенной возле телефона, и поехал домой. Тоже мне дом. Принять ванну и отдохнуть. Моя культя, не будучи упакованной, вся изрезанная и зашитая напоминала мне кусок мяса, лишь волей случая, соединенной с остальным моим существом, и я вновь поразился ее бесформенности. Надо было еще раз раздеться, чтобы принять ванну и лечь спать, И это показалось мне слишком высокой ценой за облегчение физических страданий. Однако я заплатил ее и выжил. Утром, съев обильный завтрак, я набросился на журналы и в конце концов нашел то, что искал. Объявление о конференции американских филологов в Чепел-Хилле за несколько недель до Дня Благодарения. Олт не был членом Ассоциации американских филологов и не мог присутствовать на ней даже в качестве гостя. Хорошо бы к тому времени уже ходить на протезе. Сняв телефонную трубку, я заказал билет на самолет до Чепелфилла и обратно через Ашвилл, а также номер в гостинице в том и другом городе. Если я не прав в отношении Олта, Тогда я параноик, и мне надо лечиться. В конце концов, никаких доказательств, что магнитофон в прачечной принадлежал ему. У меня нет, а все его остальные поступки, включая пиджак Боба или сообщение Граеру о новой работе, можно объяснить вполне разумно. Если же я прав то он прослушает ленту и сделает что-нибудь такое, что извлечет его из тьмы на свет Божий. В его случае, как я уже сказал, это было равносильно уходу в мир иной, куда он постарается прихватить и меня. «Ты делаешь то, что должен делать», — говорил один мой пациент, стараясь определить истину и долг. Если мы делаем выбор в согласии с нашим внутренним «я», и даже если этот выбор ведет к катастрофе, мы облачаем его в золотые одежды рационализма и считаем себя людьми весьма разумными и осторожными. Неужели же мы ничему не учимся? Учимся, если хотим этого. Многие не верят фактам или не хотят учиться ну и это вполне допустимо познать себя не трудно, хотя иногда на это требуется много времени и сил, а главное здесь хотеть узнать себя и делать все что для этого требуется, а уж потом можно наслаждаться результатом в данный момент мне было нужно другое меня словно магнитом тянуло перейти черту вместе с солтом. И я не должен был мешать себе, не должен. Ну, конечно же. Граер позвонил, когда я мыл тарелки. Подумал, что вам будет интересно узнать, что о вас говорят студенты, поскольку уже пора подводить первые итоги. Итак, они считают вас компетентным, дотошным, честным, знающим, интересным, сексапильным и уверены, что на фестивале за вас придется платить королевский выкуп. Короче говоря, вы в той же категории, что и Олт и еще несколько преподавателей. Олт очень гордится вами, и я тоже. Я ничего из сказанного не буду менять в отчете для ректора, и надеюсь, что вам понравился этот его черноватый вариант. Он тихо рассмеялся и положил трубку. Полдня я работал, потом пообедал в ресторане, куда меня возил Маклеган. Мы виделись с ним лишь мимоходом, да еще на собраниях участников проекта, и он ясно дал мне понять, что не желает большего. Пэт я тоже не видел, ничего не слышал о ней, хотя тут мы с ней были в равном положении. А даже Энжи, хоть и жила рядом, не появлялась уже несколько дней. Несмотря на свою официальную популярность, я оставался таким же одиноким, каким был до приезда сюда. Я даже стал еще более одиноким, потому что мне было дано многое, и отобрано все. В понедельник утром, отправляясь на занятия со студентами, я встретил Энджи, пытавшуюся вылезти из-под машины. — Куда ты подевался? — Сходу заорала она. Целый месяц не видела тебя и вообще никого. Начали вроде жить по-семейному, иначе вам все испарились. Что случилось?» Я наклонился, поцеловал ее в розовую гладкую щеку и сказал, что не знаю. Одарив меня пристальным взглядом, она сказала, «Нет, или я иду, или опаздываю. В первый раз в жизни опоздаю на работу. Подумать только». «Мне очень жаль твоего котенка». «Моего?» «А ты не видишь?» Она вылезла из-под машины, совершив тем самым почти геройский поступок, и направилась к ящикам с мусором. Я следовал за ней, холодея все больше, потому что знал, что меня ждет. Она показала на небольшой пластиковый пакет, лежавший возле калитки, которому была пришпилена записка. «Мне очень жаль. Наверное, его сбила машина. Кстати, мы не договаривались, что вы будете держать кошек. Подписано О э Я наклонился над пакетом, но Энджи схватила меня за руку. Не надо. У него отрезана лапка». «Тоже левая, как у тебя нога, кстати. Это не машина, а какой-то садист постарался. Он очень мучился, наверное. А симпатичный котик. Хочешь, чтобы его кремировали ветеринары или я?» Меня словно ударили в живот. Тошнота подступила к горлу. «Здесь нашли Боба. Здесь он». Я отвернулся, и меня стошнило не только съеденным завтраком, но и последней надеждой на то, что я не прав, и последним сомнением в то, что я прав. Осталась только злость, чтобы питать мою душу. Глава девятнадцатая Я глядел Олту прямо в глаза, когда благодарил его за записку о котенке. И он тоже смотрел мне в глаза, когда приносил свои соболезнования. Марикоста и Мэг спросили, что это за котенок. «Сирота, которого я подобрал во время грозы», — ответил я, поворачиваясь к ним и шурша запиской Олта в кармане. К этому времени котенок, которого он изувечил, уже стал горсткой праха. Как же он отрезал ему лапку, ножом, ножницами, оторвал ее руками. Меня все время тошнило. Краешком глаза я поймал выражение растерянности на лице Олта, а потом вспышку безудержного ликования. Меня это испугало. Я ничего не понимал. «Знаете, Тоби, я найму рабочих подрезать дуб». Его красивые серые глаза злобно сверкали на худом лице. «Вашему предшественнику он очень мешал в ветреную погоду». Мари и Мэг спросили, о каком дубе идет речь, а потом явился Маклеган на удивление раздраженный и, вопреки обыкновению, с опозданием. Он плюхнулся в кресло, промычав «Извините, виноват». Олд взял в руки знакомую стопку бумаг и не без актерства бросил ее на стол. Тобе, похоже, ваш опросник требует доработки. Это значит, что у вас будет чертовски много работы до самого дня благодарения. Некоторым горожанам вопросы о планировании семьи, неграмотности, алкоголизма, инцесте кажутся незаконным вторжением в их личную жизнь. Это может привести к трениям между городом и университетом. «Впервые слышу», — запальчиво возразил Маклеган. «Тогда, Олд, давайте отменим опросник, хотя мне непонятно, кто и что мог говорить на эту тему, если его еще никто не видел. Впрочем, эти люди, кажутся мне известны, и я с ними сам поговорю». «Как бы там ни было», — поддержал его Мари, — «Никто все равно ведь не обязан ничего подписывать и ни на что отвечать. Надо всех поставить об этом в известность. Пусть все знают, что это добровольное дело». «Не представляю, к тому же, как мы оправдаемся в лишних тратах в угоду какой-то паре параноиков», — добавила Мэг. Олд удивился. «Это что, бунт на корабле?» Хорошо. Наш срок первое июня, потому что четвертого июля город празднует трехсотлетие. Мы не можем обижать тех, кто дал нам деньги. Кто платит, тот и заказывает музыку. Если мы их сейчас проигнорируем, они нам потом долго ничего не дадут. Его изящное, что и требуется доказать сопровождавшееся пожатием плечей, должно было убедить меня в неизбежности многочасовой ненужной работы, и опросник, над которым мы с ним же много работали, был отложен в сторону. «Скажите мне конкретно, каких изменений вы ждете от меня?» — спросил я. Он взял верхнюю пачку бумаг и бросил ее мне через стол. Там помечено звездочками. Боюсь, многовато, но что поделаешь. Заглянув в бумаги, я покачал головой. Прошу прощения, Олд. Даже если бы я и сообразил, как по-новому задать старые вопросы, я бы все равно не справился с этим до дня благодарения. Сожалею, но я не мог сообщить вам об этом раньше. С девятого до пятнадцатого меня не будет. О, господи, я тоже хотел бы поехать на эту конференцию, хмуро воскликнул Маклеган. У меня перехватило дыхание, а он перевел взгляд с меня на Олта, словно разрезая ножом воздух, и покраснел. Его энтузиазм был насквозь фальшивым. Всегда хотел послушать Эрнста Беккера, тем не менее продолжал он. «Знаете, я подумывал о сравнительном исследовании категорий смерти, о том, как разные культуры относятся к ней или относились, начиная с неандертальцев». «С неандертальцев?» — переспросил Мари Коста. «Ну и ну! С этих животных? Вы шутите? Нет, ничуть». Я только хотел сказать, Тоби, что если Бейкер говорит так же, как пишет, то он получит двойное удовольствие. Я не смотрел на него. Посещение этой конференции филологов не входит в ваш контракт, Тоби, заявил Олт. Контракт, подписанный мной и Грайером, не был достоянием гласности. И мы с Солтом Оба знали это. Тут Мэг, ни о чем не подозревая, положила конец нашему спору. Олд предложила она, — «а вы напечатайте проспект и объясните в нем, что такое опросник и как людям следует к нему относиться. Поверьте мне, все успокоятся. Им наоборот будет интересно, они еще и передерутся за право ответить на все наши вопросы». «Олт, конечно, немедленно сдался, ведь он уже послал мне прямой вызов, который всех взбудоражил. Может быть, он хотел этим сказать, что мы с ним встретимся в Чапилхилле? Если даже так, я не возражаю. Пусть я рискую, мне все равно. Я жду уже пятнадцать лет. Должна же когда-нибудь наступить развязка, чем бы мне это ни грозило». Олд спросил у Мари, как он развивает изящное вступление Винсента к проекту, и Мари очень долго, очень скучно читал то, что успел написать. «Я был окончательно выбит из колеи». Маклеган, вытянув губы, недовольно качал головой. «Что это он? И имеет ли это отношение ко мне? Если я его спрошу, ответит ли он мне?» Наверное, да, потому что он поймал мой взгляд и загадочно усмехнулся, прижав большой палец к столу, словно между нами ничего не произошло. Олт сделал вид, что ни слабая работа Мари, ни детская выходка Маклегана не имеют к нему отношения. Мэг, не выдержав, довольно громко зевнула. Я хихикнул. Мари оторвал глаза от бумаги и спросил «Что? Что?» Маклеган разразился громким сотрясающим стены хохотом олта начали подергиваться губы он тоже откинув голову назад рассмеялся став на несколько мгновений таким же открытым и приятным как все мы и потом дослушаем мария когда вы олта прервал холодящий душу стон падение тела и вопль мэг тело Тот же студент, который уже являлся Колту по поводу комнаты ужасов, встала. «Это было так необходимо?» — без тени улыбки спросил Олт. Парень выглядел так, словно у него было только поллица. «Да, сэр, необходимо. Он плотнее натянул маску, а потом с трудом стащил ее. Да...» Мне надо было срочно убедиться, что это воздействует, а то я выхожу из графика. Доктор Элин, также срочно нужно двадцать долларов. Не одолжите? Мне надо в скобиную лавку, а уже нет времени забежать домой. Олд, изображая снисходительного дядюшку, полез за бумажником. С ребятами он был в своей стихии. Даже Мэк улыбнулась, хотя еще была не в силах унять дрожь. Через несколько минут пришла секретарша Грайера. «Доктор Фрейм, вас просят к телефону. Пит Флори из Вергинии. Он был настойчив, и я подумала, Олт не сводил с меня горящих глаз, и мне неожиданно пришло в голову, что он прослушивает мой кабинет и кабинет Грайера тоже. «Скажите ему, что я перезвоню попозже, хорошо, Джеки? У меня скоро занятие». Убирая бумажник, Олд как бы, между прочим, проговорил. «Тоби, будете звонить Питу, скажите, что я всегда рад ему помочь с проектом, как и раньше, но тогда мне обязательно нужно было уехать». «Так, нам, господа, надо еще обсудить программу МЭК». «Помочь? В чем? Уехать? Когда?» «Я не собирался ни о чем его спрашивать». Да это было бы просто бесполезно. Закончились занятия. К этому времени я знал, что есть только одно место, из которого я могу позвонить Биту Флори. Я поехал туда, проследив, чтобы за мной не было слежки. Уже довольно поздно вечером я поднимался по крутой лестнице в большую комнату отца Сэма Майо. Кто-то сидел за заваленным книгами столом спиной ко мне пэт хенрахан я знал что этого не может быть, но убедился в этом только обратив внимание на длинные густые волосы на всякий случай я поздоровался Пэт обернулась серьезно посмотрела на меня и кивнула. я проковылял по островкам половиков на голом полу и уселся рядом с ней. я пришел к сэму, но рад что и ты тут мне надо попросить у тебя прощения. «Не надо. Ничего не надо». Она прямо смотрела на меня, но я ничего не мог прочесть в ее глазах. Она улыбалась, и это был плохой знак. «Значит, со мной покончено». «Нет, я должен извиниться. Я был зол, глуп и вел себя по-мальчишески, но тогда мне казалось, что лучше все оставить как есть, не развивать наши отношения». «Почему? Потому что ты увидел машину Олта возле моего дома? Ладно, я тоже не обязана ничего объяснять, но думаю, мне лучше это сделать. У меня сломалась машина прямо рядом с библиотекой, и я пошла позвонить ремонтникам, а тут Олт, он как раз выходил. Но он и настоял, чтобы я взяла его машину, потому что ему было всего ничего до дома ректора, где он собирался ужинать». Он сказал, что кто-нибудь его потом подвезет, а я смогу, если захочу, заехать за ним утром по дороге в университет. Он вел себя по-человечески. А я так устала, что не могла отказаться. Не думаю, что все это важно. Ведь он ни на что не претендовал. Пэт, с ним все важно. Всегда. Послушай, я хотел быть обманутым, я сам этого хотел. Наверное, считаю, что так мне легче будет жить. Это тоже было ошибкой. Почему? Я не мог сказать ей, почему. Маклеган своим равнодушием предал меня. Но теперь он, кажется, полностью присоединился к Олту, и он в порядке. Если я расскажу Пэт, она будет драться за меня, это точно. И мне было невыносимо думать... Что Олт мог бы сделать с ней? Поэтому я не решился ей что-либо сказать. Молчание разделило нас осязаемой стеной. Собрав книги, как это делал Билл, она попрощалась со мной. Следующие несколько минут были, наверное, самыми несчастными в моей жизни. В конце концов я взял себя в руки и посмотрел на часы. Пит Флори ждал моего звонка. Он сразу же снял трубку. — Поздновато, дружище. — Извините, Пит. Кстати, Олд Эллен просил сказать, что будет рад помочь вам с вашим проектом. — Что это за проект? — Работы на уступе Грасси Рич. Хозяева, Хозяева черти что там понаделали, но в прошлом году у них выкупили тамошние места. Разве вы не читали? Коммерческие новости за март-апрель. Только это не мой проект, просто я дал по нему несколько репортажей. Даже не знаю, когда туда отправится следующая партия. Теперь о наших делах. Почему бы ученому-путешественнику не забрести в академическую глушь? А оказалось, что недалеко от тропы 80 колледжей и университетов. Сначала я позвонил в полицию штата, потом местным полицейским, потом университетским полицейским. Преступления, как и везде, самые обычные. Угон машин, много банковских мошенничеств, деньги, драгоценности, кредитные карточки. Ничего стоящего, короче говоря. Потом я стал обзванивать библиотеки. Знаете, не зря я все-таки гений репортажа и поистине творческий журналист. Он сделал паузу, явно ожидая встречного вопроса. «Почему?» — спросил я, и он обрадовался, как мальчишка. «В библиотеке университета имени Вашингтона и Ли есть некая мисс Спич, и, поверите ли, она помнит одного человека». Не только потому, что последние несколько лет он собирает информацию по множеству вопросов, чего никакие студенты не делают, но и потому, что он говорит, да и выглядит так, будто даже своего имени не может написать. Многие студенты не знают своих имен. Не шутите, приятель, у меня был тяжелый день, у него всегда с собой рюкзак. Как у многих студентов. Рюкзачок для книг? Нет. Настоящий рюкзак. Она описала внешность этого одного человека? Разумеется. Ему за сорок, загорелый, одет чисто, но видно, что он с дороги. Высокий, худой, говорит с акцентом, но не местным. Хотя с каким, она не знает. Но акцент никак не сочетается с его начитанностью. И потом, несмотря ни на что, в нем есть шарм, отчего она до сих пор не может прийти в себя. Похоже, он сумел ее взволновать. «Ну как? Колокола звонят?» Я еще не был готов к ответу. Она помнит, что именно он читал. Все. От античности до современной цитры. Архитектура, драгоценные камни, одежда, мебель — «Ювелирное дело. Сидит часами, только страницами шуршит. У него, вероятно, фотографическая память, потому что он никогда ничего не записывает. Еще бы библиотекарь не заметил такого читателя. Я звонил в другие места и спрашивал, не помнят ли они такого человека. И никто не сказал «да». «У него такая память, какой нет ни у кого». Сказал тогда Маклеган. Она хоть раз видела его документы. По-видимому, она знает, что он не студент. Господи, я даже не подумал спросить об этом, как же это я, а? Вот промахнулся. Ничего. Все равно он не сделал еще одной вещи, которая была совершенно очевидна. И я сам это сделаю, когда полечу на юг. Я уже все подготовил. В животе у меня забурчало, во рту пересохло. Я в третий раз за день взял трубку и набрал квебекский номер. Мне ответил Рене. Мы поболтали немного, а потом я попросил прислать мне статью об убийстве парня в горах. Обмануть его гальскую подозрительность не удалось. Зачем? Просто интересно, ответил я, стараясь говорить как можно равнодушнее. «Меня не обманешь, парень, но я сделаю все, что ты просишь». Я выписывал чек за переговоры с небольшой накидкой, когда пришел отец Сэм Майо. Он был рад видеть меня и мой чек, и пригласил меня поужинать с ним. «Дела здесь идут не шибко, денег не хватает. Мне только что попалась по дороге Бет Эллиот. Она сказала, у вас проблемы? Хотите поговорить?» Он принес хлеб, мед, молоко и, растроганной этой древней пищей, я все ему рассказал, не утаив ничего, даже имен. Оставьте это, Тоби. Почему? Ради моей бессмертной души? А что может быть лучше? А если ради чужой души? Сейчас не время шутить. Сэм, я никогда в жизни не был серьезнее». «Или несправедливее. Мне не хотелось идти домой, там не хватило бы места для меня и страха Сэма за меня, который я не смог бы развеять. Кафешка, где я впервые встретил Пэт Элиот, была ярко освещена. Я осторожно поднялся по шаткой лестнице, чтобы выпить дешевого горького кофе и съесть пережаренный пирожок». Маклеган сидел за столом в довольно большой компании и сразу увидел меня, но не подозвал. Я подумал, что для борьбы хорошо любое время, и пошел к нему, чувствуя себя едва ли не движущейся крепостью или бомбой, готовой взорваться в любую минуту. Все, кто сидел рядом с ним, едва взглянув на меня, ретировались. И он тоже хотел последовать за ними, но не успел. Был слишком толстый и неповоротлив, поэтому ему пришлось остаться. Я заказал кофе и пирожок, хотя аппетита не было. — Джон, и что это вас разобрало сегодня утром? — Ваш чертов Олд был недоволен. — Я это заметил, — ответил он, стараясь не встречаться со мной взглядом. — Откуда вы узнали, что я еду в чепелхилл Я этого не говорил. «Что? Не понимаю, о чем вы. В чем дело, приятель? Чего вы от меня хотите?» «Вчера, завтраков, я решил полететь в Чеппилхилл. Поэтому, — сказал я с нажимом, — я снял трубку в моей квартире в доме Олта и заказал билет. А вам это стало известно?» Официантка плюхнула передо мной кофе и несвежий пирожок и бросила рядом счет. Я попросил ее, если она не возражает, вытереть стол. Она немного подумала, развезла по столу грязь полотенцем и ушла. За это время Маклиган успел взять себя в руки. «Знаете, я с нетерпением жду фестиваля», — с наигранной бодростью воскликнул он. «Надеюсь, погода нас не подведет». «Как насчет того, чтобы пойти вместе?» «Повеселимся?» — он посмотрел на часы. «Знаете, я рад бы посидеть с вами и поболтать, но меня ждут. До свидания». И он с невероятной быстротой покинул кафе. Я ничего не добился. Ни с Пэт, ни с Сэмом мою. Ни с Маклеганом, ни с самим собой, даже не смог заставить себя выпить кофе. Бросив деньги на стол, я отправился домой. Моя квартира больше не была раем. Я опять боялся одиночества и отчаяния. Почему бы мне не развеять сомнения Маклегана? Надо ему позвонить и прямо сказать, что у меня на уме, иначе будет нечестно. Трубка была уже у меня в руках, но я, помедлив, положил ее обратно. Олд узнает. Я не мог рисковать. Какого черта? Почему мне нельзя говорить с Маклеганом, когда и где я хочу? Он врал, когда притащил пиджак Буба. Он не хотел ничего знать о подслушивании. Он не хочет думать плохо о болте. Не хотел знать, помог ли мне Эльс Харт. Он просто-напросто бросил меня. Он лгал и о Чепелхиле, и не один раз, а дважды. Я больше не мог доверять ему. Все. Никакого доверия и никакой дружбы. Ну и что? Разве мне теперь хуже, чем было, когда я только приехал сюда? Я выдержу. Разве раньше мне было легче? Какого в самом деле черта? И я решил, что пойду на фестиваль с Анжелой. Нам всегда хорошо вместе. Поудобнее устроившись в кресле, я снова и снова повторял себе, что все будет в порядке. Мне была нужна просто как воздух. Необходима надежда.